Залы. У меня ситуация. Один ценный сотрудник в моей компании это мастер в салоне постоянно опаздывает и клиента приходится его ждать. Но этот сотрудник даже не чувствует себя виноватым. Что с ним делать? Давайте я возьму этот кейс и с учетом все-таки времени я позволю себе не устраивать групповое обсуждение, а изложу вводные, которые надо принимать во внимание. Вопрос первый. Действительно ли уникальный мастер? Сейчас, сейчас. Если, если мастер уникальный, то Не назначаем клиентов на 10, терпим нерентабельность салона, повышаем стоимость услуг, танцуем, буем в Все, точка. Мастер не уникальный. Значит, Сразу ищем альтернативное решение. То есть подбор людей с да, соответствующей рынка труда. То есть мы не должны остаться в ситуации, опс, не можем уволить, неким заменить. Потому что сначала принимается так называемое кадровое решение. Человек должен быть уволен. Потом, когда его увольнять, Вопрос следующий, да, это Бусидо, воин выбирает место боя. То есть вы выбираете, когда уволит человека, главное решить, что вы его уволите. Следующий вопрос, вы подбираете мастера, он где-то проходит стажировку в Германии, не знаю, да, там, вы повязываете контрактом. Ну, то есть вы увольняете тогда, когда вы можете не потерять деньги. Точка. Теперь это крайняя точка, почему об этом надо говорить. Потому что ровно такая же ситуация возникла с посетителями моего курса которые стали вводить правила, люди стали сопротивляться, и возник вопрос, что делать, потому что у них не было ответа, а что делать с теми, кто сопротивляется. Понятно, что ограничения никому не нужны. А... Несколько неправильностей, о которых мы не говорили, но тем не менее о которых я хочу сказать. Итак, 90% управленческих ситуаций руководитель должен уметь решать без денег, с помощью моральных воздействий. Деньги, как наказание, применяются в тяжелых нарушениях, очень серьезных, и штраф финансовый является выстрелом на духом перед расстрелом. То есть тройной, что такое тройное наказание рублем, я вообще не понимаю. А почему люди идут на материальные наказания? Потому что это им кажется, что они упрощают систему управления. На самом деле они ее усложняют, потому что финансовые... Взимания с персонала не должны носить характер рэкета. Наша задача не в том, чтобы человек заплатил, а в том, чтобы он не опаздывал. Кроме того, всегда интересно использовать моральные технологии для собственного развития управленческого мастерства. То есть руководитель должен уметь наказывать морально. Моральное наказание заключается в причинении эмоциональных неприятностей в должном количестве. Руководитель должен это уметь. Вот. Причем делать это не спонтанно, а по выбору. Не тогда, когда разозлили. Наоборот, когда разозлили, не надо наказывать, потому что наказание будет неадекватно и, скорее всего, непрофессионально. Как не надо драться, когда разозлили. Знаете, да, почему? Потому что морду набьют. Да, драться надо с холодной головой. Того, что попрете, так там промежгласы получите. Это достаточно простые вещи. С управлением такая же история, да? Никогда не надо наказывать, находясь в состоянии эмоционального возбуждения, потому что накажете неправильно. Это мешает точности и выверенности движения. Под влиянием ярости наказывать нельзя. Наоборот, если вы сильно разозлились, отложите наказание, когда успокоитесь, и точно выберите, как вы будете причинять неприятности. А, поэтому в данном случае я бы советовал, подобрав альтернативу, ну, приготовившись что если что, уволю, довести человека до отсутствия нарушений с помощью морального давления как оказывать моральное давление, часов за 16 я бы рассказать взялся, за 5 минут нет. Да? Нет, действительно, это не шутка, да? это не так просто, но этому можно учиться. Вот. То есть нужно учиться наказывать морально. 90% ситуации руководитель должен разрешать с помощью именно моральных вещей. Финансовые наказания уменьшают власть руководителя, приводят, как бы, по сути, сотрудник платит и получает индульгенцию, что неправильно, и... Я знаю целый ряд совершенно реальных историй, когда в компаниях начинали вводить штрафы там, за отчеты и за опоздание, менеджеры компаний авансом перечисляли штрафные санкции. Да, это нормально, это, я, я серьезно, это не анекдот, да? это как раз такой четкий пофиоз неправильной методики. Вам нужны бабки, нате вам 1000 рублей, отвяжитесь от меня, когда хочу отчет, тогда и сдам. Что еще не нравится, нате вам еще 1.000 отвяжитесь Ну, понятно, что продавец такие деньги не заплатит, менеджер, в общем, спокойно. Еще и возникает некое такое бравирование. а штрафом они меня испугали. вот я, Как раз я сторонник, вот руководитель не имеет права отказываться от исполнения управленческой функции, функции власти, наказания не соблюдающих правил. Наказание должно быть носить нематериальный характер. Руководитель должен уметь додавить человека до такой степени, да, чтобы он понял, что ему проще не опаздывать. Иными словами... Я, когда говорю об этих вещах, я как раз привожу пример опоздания. Понимаете, никто не хочет опаздывать специально. Никто не говорит, а вот сегодня возьму я и опоздаю нафиг, да? но очень редко такое бывает, это уж совсем детское поведение. Большинство людей не против прийти вовремя. Но они не настолько не против, чтобы ради этого напрягаться. Потому что, чтобы прийти вовремя, требуется целая э, череда организующих действий, правда? Вовремя лечь, вовремя встать, учесть все утренние эти выдвижения, занятость ванной, в выгул собаки и чистку машины от снега, приготовление одежды. Логично? Вот этого всего не сделаете, не придите вовремя. Поскольку вовремя страдают не только парикмахеры и дворники, но еще и вице-президенты крупных компаний... И когда начинаешь исследовать тайминг, то получается, что человек может успеть на заседание правления при одном условии, что его ангелы вознесут над грешной землей со скоростью 180 км в час напрямую донесут до точки. Ну, и на их других ситуациях он просто не может прийти вовремя. Спрашивается, что ж ты так выезжаешь? Да, потому что хочет прийти вовремя, но не настолько, чтобы вовремя встать, там, погладить брюки, там, часы, трусы и так далее. Все это не настолько интересно. А в принципе не против приехать вовремя. Поэтому человек должен понимать, Ради чего он должен напрягаться? Ну, те, кто напрягается потому, что не хочет нарушать правила, их и не надо напрягать. Они сами приходят вовремя, а еще и часто за полчаса до. Правильно? Вот что делать с остальными? Остальные должны понимать, что у них есть выбор. Напрячься. И вовремя выехать, вовремя встать и так далее. Либо получить большую проблему в взаимоотношениях с руководителем. Вспоминаем. Что руководитель должен быть важнейшей составляющей полного комфорта королевского бутерброда человека на рабочем месте. Он должен понимать, что если руководитель со мной начнет конфронтировать, жить я здесь не буду. Вот. То есть, вернее, буду, но коротко и плохо. Покажите человеку правильный выбор, он выберет гладить брюки. Или уволиться. Тоже решение. Дальше я бы с вашего решения с этой темы отошел. Это нелегкое испытание, но этому надо учиться. Иначе будете попадать вот в эту коллизию. И никогда не заменяйте искусство морального воздействия деньгами. Потому что иногда я тоже сталкиваюсь с проектах, когда человек там начинает насервать тельняшку, к счастью, ну оштрафуйте меня. Я говорю, коллега, вы очень легко хотите делаться. Штрафовать я вас не буду. Я говорю, я сейчас просто удавливать начну морально, и вы сами повеситесь в меня штрафовать. Я говорю, вы очень легко хотите отдеваться. И размечтались, в кассе штраф получить. Нет, мы сейчас с вами беседовать будем два часа. Пятую углу будете искать. И действительно, потом, вот, потому что задача морального воздействия, человек должен пересмотреть свой взгляд на эту ситуацию. Он должен под вашим влиянием понять, что если он в следующий раз не придет вовремя, будет опять то, что с ним происходит сейчас. А это очень не хочется. Ну, примерно такая история. То есть нужно учиться моральному воздействию. А, и еще, чтобы закончить эту тему, потому что она большая и очень важная, и очень тонкая. И она вот опять нарушает нашу этику. Да? Вот один человек, смотрите, культурный, цивилизованный, в здравом уме, твердой памяти, не разозлившись, подходит другому цивилизованному человеку и начинает ему выламывать руки. Понимаете, вот нехорошо, да? Но нужно. Вот этому нужно учиться. То есть наказывать не потому, что разозлился и тебя довели, а потому, что нужно наказать. И в этом нет ничего неэтичного. И это ломает нашу нормальную человеческую этику. Нормального человека, который не хочет гнуть других людей. А хочет, чтобы они сами все поняли. Нет другого способа, к сожалению. Я вам сейчас дам вводную. Парочка, да, чтобы вы так сами занялись. Первое. Начинать надо с тех, кого не жалко. То есть составьте список людей, отметьте тех, кто уже заслужил давно, и на них разминайтесь. Ни в коем случае не тренируйтесь на близких. Ну, потому что иногда бывает первая идея, вот домой приду. Не надо. Пока еще не умеете. Да? Потому ну, что так приходится, да? А кроме того, что своих не боитесь, что ли? Так вы с другими потренируетесь, да? Что же своих-то? Вот. Потому что я слышу это, да? Вот сегодня приду домой, я говорю, за что вы так... Вы же еще не умеете, вы можете что-нибудь сломать не то, что нужно. Чтобы вы досадили. Вы с чужих начните. У вас есть черные овцы? Есть? Ну, черные овца, понятно. Человек, который вот уже очевидно заслуживает чего-нибудь. Вот и начните с него. А если что-то не получится, ну и что? Вас же не убьют, вас не побьют. Развлекитесь. Не идите на это как на войну. Идите как на интересное развлечение. Довести ближнего до белого колени. Причем не показывая, что хочешь это сделать. Второе, что не является наказанием, поставьте жирный крест. Никогда не читайте мораль подчиненным. Стандартное воздействие на руководителя на подчиненного, руководитель ему читает мораль. Уважаемые коллеги, о чем вы думаете, когда вам читают мораль? Можно не отвечать. О том же думают они. Последнее, о чем думает тот, кому читают мораль. О, блин, вот это я же действительно нехорошо себя повел. Надо исправляться, а? Вы что, в это верите? А почему мы читаем мораль? Возникает иллюзия, я выполняю свою работу. При этом нету никакой схватки, нет никакого конфликта, потому что вас все равно не слушают. Вас просто не берут в голову, а у вас есть иллюзия, я выполняю, я его строго отчитал. Доплевать он хотел на ваш отчет. Лучшая форма силового воздействия Вопросы. Например, простой «почему ты опоздал?» Так получилось. А что значит «так получилось»? Расшифруйка. Ну, не успел. Ну, это понятно, что не успел. Почему? Нет, просто «почему». Не, ну как, почему? Ну вот, а во сколько ты вышел? А почему ты не вышел раньше? То есть доведите человека вопросами до синевы. Потренируйтесь в этом. Это, между прочим, не так легко. Ну, может. Вот задача довести вопросами человека до озверения. Совет очень хорошо работает. Но вопрос опять так профилактирую возможные ошибки, это короткая фраза, в конце которой стоит вопросительный знак. А говорящий затыкается. Стандартная ошибка. почему ты опять опоздал, разве ты не знаешь, дальше, дальше пошла мораль. Ошибка. Вопрос это короткая фраза, в конце которой ставится вопросительный знак. Человек часто не отвечает. Мы ждем. Считайте про себя. Если человек все равно молчит, когда вы досчитали до 6, я жду ответа, скажите. Ответьте, пожалуйста. Я не знаю, что ответить. Это ваша проблема, я жду ответа. Повторяю вопрос для непомнящих. Почему опоздали? Посадите человека так, чтобы он не смог выскочить в дверь. Сядьте между ним и дверью. Серьезно. Потому что некоторые имеют привычку вылетать. Глупо. Бежать глупо, оставаться еще глупее. Да? Значит, посадите его туда, откуда он не может выскочить. Ну, пригласите в свой кабинет, посадите сюда, сядьте между ним и дверью. Ну, перескакивать через вас он, скорее всего, не будет. Хотя бывает. Нет, я действительно, я не шучу, я стараюсь всегда посадить человека. Пока еще я не завоевал репутацию определенную в компании, я всегда использую физические методы воздействия, вот пространственные, да, да территориальные. То есть я располагаю человека так, что практически ему надо или вот на меня кинуться, да, или остаться на месте. У меня задача, работая только интонация, не оскорбляя, не повышая голос, Не используя вот там физические нависания, довести человека до определенного состояния. Я вот я такую задачку ставлю. Так, интересней. Ну, мне это интереснее для оттащивания мастерства. То есть, знаете, можно вот с помощью вот лампы там еще нависание, но это неинтересно. Это примитивно, да? Так же, как можно матом ругаться, но это тоже неинтересно. Вот. А интересно, вот используя только интонацию, ровный голос, открытые позиции, вот так, в чистом виде. Для себя оттачиваешь мастерство, а на человека очень сильно действует, потому что человек привык, сейчас ему мораль будет читать. Сейчас на него кричать будут, сейчас его пугать будут. Ничего этого не происходит, человеку уже противно. Безусловно, если я в проекте временно, то указанный дядя Петя будет вести ровно столько, сколько я там нахожусь. Да? Если я за это время никого не научил делать то же самое, что я, собственно, да, но у меня и нет там задачи дядю Петю реинкарнировать по жизни. Да? У меня есть вообще-то задача, чтобы человек делал то, что нужно. Да? Я вообще никогда себе не ставлю задачи от Господа Бога. Да? Я не стремлюсь изменить человека, Я стремлюсь сделать так, чтобы он вел в нужном мне месте так, как мне нужно. А изменится ли он вне работы, мне по большому счету все равно. Я просто пытаюсь. Да? Я использую абсолютно одинаковые методики, потому что я считаю, что служебные полномочия ⁇ это один из дополнительных факторов. Ну, то есть можно боксировать, в общем-то, руку за спину завязав, да, нет проблем. То есть можно интересно работать без полномочий. Как раз руководитель проекта, да, он полномочий административных обычно сильно не имеет. Но э, я вам могу показать кучу примеров, да и вы знаете, когда серый лидер вообще не имеет никаких полномочий, держит в подчинении весь коллектив. Да, поэтому я считаю, что моральный фактор важнейший, который можно использовать абсолютно в любой точке. А кроме того, если я работаю в проекте, то моя задача – исполнить проект, а не попутно реинкарнировать всех, кто попал в зону моего воздействия. Да? Поэтому я там и не ставлю задачу повального исправления. Вообще, когда ставишь себе локальную задачу, становится чуть проще. Человек должен не нарушать определенных рамок. Он изменился вообще или нет? Это не важно. Просто ну, вот эта точка правки человека она не должна быть слишком часто, иначе не рентабельна. Человеку нужно закрепить некий устойчивый рефлекс. Вот в этом месте, по этим параметрам, нужно себя вести так.